Глава тридцать шестая С самого начала декабря в Мадриде стоял жгучий холод. Шестого числа Гарри проснулся и обнаружил, что весь город укрыт толстым слоем снега. Странно было видеть его здесь. Он кое-как замаскировал отвратительные шрамы времен войны. Однако по пути в посольство, глядя на красные лица исхудавших прохожих, Гарри размышлял, как перенесет испытание полуголодное население, если снежная пора затянется. Снегу навалило столько, что трамваи встали. Гарри шел по непривычно тихим улицам, все обычные звуки казались приглушенными под серым, как сланец небом, обещавшим новые осадки. Переходя проспект Кастильяна, он увидел застрявший посреди дороги газоген, который изрыгал клубы густого дыма, пока водитель отчаянно пытался привести машину в движение. Мимо медленно брел пожилой мужчина. Он вел в поводу осла, груженного жестяными банками с оливковым маслом. Стоптанные дырявые ботинки старика промокли. «Плохая погода», — сказал ему Гарри. «Да, ужасная». Гарри должен был встретиться с Хилгартом в 10 Он не особенно радовался этой перспективе, а теперь еще и опаздывал. В течение двух недель с того обеда, который был прерван звонком Софии, Гарри продолжал слежку за Сэнди. Дважды встречался с ним в кафе и еще раз обедал у него дома, но ничего больше не узнал. Сэнди не упоминал о золотом прииске, а когда Гарри спросил, как там идут дела, ответил сложно и сменил тему. Он вообще выглядел озабоченным. Ему с трудом удавалось это обычное напускное радушие. Во время последней встречи в кафе Сэнди интересовался состоянием дел в Англии. Развит ли там черный рынок и сколько зарабатывают спекулянты. Гарри спросил, не подумывает ли он о возвращении домой. Однако в ответ Сэнди лишь пожал плечами. Гарри хотел, чтобы все это закончилось. Он устал лгать. Его не покидала мысль, что Гомеса, вероятно, убили. Барбара тоже выглядела озабоченной и держалась с ним отстраненно. Однако, провожая его до дверей после предыдущего визита, поинтересовалась, как дела у Софии. София говорила, что с удовольствием встретилась бы с Барбарой еще раз, и Гарри предложил как-нибудь сходить на ланч втроем. Барбара сперва как будто заколебалась, но потом кивнула. Шпионы не обрадовались появлению Софии. Толхерст расспрашивал Гарри о ее звонке в посольство. Гарри предположил, что Толхерсту автоматически сообщают обо всех поступающих ему звонках. «Ты должен был сообщить нам, что нашел себе испанскую красотку», — сказал он. «Как вы познакомились?» Гарри рассказал историю о спасении брата Софии от собак, утаив род занятий Энрике. «Она может быть шпионкой», — предположил Толхерст. «Здесь излишняя осторожность с женщинами не повредит. Ты говоришь, за тобой больше не следят». «И все же, если вы познакомились случайно...» «Совершенно случайно, и София ненавидит режим». «Да, Карабанчель был районом красных, но они нам не друзья». «Будь осторожен, Гарри, это все, что я хочу сказать». Я сообщил ей, что тружусь переводчиком, она не спрашивает о моей работе. «Она хорошенькая, уже уложил ее в постель?» «О, черт бы тебя побрал, Толи, она не из ваших потоскух с внезапной горячностью проговорил Гарри. На лице Толхерста появилось обиженное выражение. Он откинул с олба волосы, поправил галстук и, приподняв брови, сказал «Полегче, старина, не слишком увлекайся». Подходы к посольству расчистили от снега. Ветра не было, и британский флаг безжизненно висел на шесте. Гарри прошел мимо двоих гвардейцев, кутавшихся в накидки. Встреча снова проходила в кабинете Толхерста. Хилгард уже пришел, Сегодня он был в морской форме, сидел за столом и курил. Толхерст, стоя, просматривал какие-то документы. С портрета на стене смотрело вниз тонкое серьезное лицо короля. «Доброе утро, Гарри», — сказал Толхерст. «Доброе утро. Простите, я опоздал, трамваи не ходят из-за снега». «Ничего», — произнес хилгард «Я хотел бы обсудить ситуацию с Форсайтом». «В ваших отчетах о последних встречах говорится, что он больше не упоминает про золотой прииск, но выглядит озабоченным». «Да, сэр, это так». Хилгард побарабанил пальцами по столу. «Мы не можем получить от маэстро никакой информации о прииске. Нам известно, что генерал ныне состоит в надзорном комитете, но он ничего не говорит, что бы мы ему ни предлагали». Хилгард вскинул брови и посмотрел на Гарри. — Об этом Гомесе тоже до сих пор ни слуху, ни духу. В чем маэстра винит нас. Особенно вас, Гарри. Хилгард несколькими поспешными короткими затяжками раскурил новую сигарету. — Вы бы лучше держались от него подальше. Пару недель назад я случайно столкнулся с ним на Растро. Он был не слишком любезен. — Могу себе представить. Хилгард немного подумал. — Скажите, по-вашему Форсайт... «Может быть, активным участником какой-нибудь грязной игры?» «Думаю, может», — медленно проговорил Гарри. «Если почует угрозу своим интересам». Хилгард кивнул. «Нам нужны сведения об этом приске. Какими запасами золота располагает режим? Единственным, кто может нам их предоставить, остается Форсайт». Хилгард задумчиво посмотрел на Гарри. Я хочу дать вам шансы скупить свою вину. Мы обдумываем вербовку Форсайта, раз уж маэстра не подкупить. Объясните ему, Толли. Толхерст с глуповатой серьезностью взглянул на Гарри. Это секретная информация. Помните, вы спрашивали про рыцарей святого Георгия? Гарри кивнул. Наше правительство выделяет крупные суммы на подкуп людей здесь, в Испании высокопоставленных монархистов на службе у режима и вообще всех, кто имеет голос в правительстве и может подать его против вступления Испании в войну. «У большинства посольств есть взяточные фонды», — подключился Хилгард. «Но это мерится по другой шкале. Маэстро делится с нами информацией не только из нелюбви к фашистам. Он и еще некоторые важные персоны. Если Форсайт примкнет к нам...» мы откроем для него эти фонды и гарантируем дипломатическую защиту, если понадобится. Мне кажется, это единственный способ узнать о золоте. Акции его компании быстро падают в цене. Полагаю, маэстро и надзорный комитет давят на Форсайта. Они намерены лишить фалангу контроля над золотыми запасами. «Это похоже на правду, сэр. Лондон хочет знать». «Есть ли золото? И сколько его?» «Сэма прижимают, а он пока даже не может организовать встречу с Франко. Тот изо всех сил демонстрирует пренебрежение к нам, чтобы угодить немцам. Сведения, собранные мной о Форсайте, наводят на мысль, что он охотно вспрыгнет на наш корабль, если его проект стоит под угрозой». Капитан подался вперед. «Что вы думаете, Гарри?» Тот немного поразмыслил. «Если у него проблемы, полагаю, он согласится». Теперь Гарри относился к Сэнди с презрением, однако обнаружил, что с облегчением встречает идею Хилгарта бросить тому спасательный трос. «Если Форсайту понадобится путь к отступлению, он будет счастлив и меньшей сумме», — добавил Толхерст. «Мы не хотим перегружать бюджет». «Хотя я не знаю, насколько можно доверять Сэнди». Гарри серьезно взглянул на Хилгарта. Он всегда ведет свою игру. «О, это я вижу!» — улыбнулся Хилгарт. «Вообще, думаю, с Форсайта получился бы очень неплохой разведчик. Он из тех, кому нравятся тайны, кто любит пощекотать себе нервы. Я ведь не ошибаюсь?» «Я бы сказал, пока опасность не подступает слишком близко. Думаю, сейчас он напуган», — добавил Гарри, глядя в глаза Хилгарту. «Вы можете связаться с человеком, который замешан в убийстве». Капитан склонил голову набок «Он не первый. Нам не приходится выбирать». На мгновение повисла тишина. Ее нарушил Толхерст. «У Форсайта есть политические взгляды?» «Думаю, он поддержит любую систему, которая даст ему свободно делать деньги. Поэтому он симпатизирует Франка и, разумеется, ненавидит коммунистов». Гарри помолчал. «Но верности Британии в нем тоже нет. Нисколько». «Его отец епископ?» — уточнил Хилгард. — Сыновья духовных лиц часто сбиваются с пути. Сэнди считает, что церковь и все традиции нужны лишь для того, чтобы душить таких людей, как он. — Отчасти это так. Хилгард кивнул и сложил руки домиком перед собой. — Ладно, вот как мы поступим. Вы снова встретитесь с Форсайтом и скажете, что у одного человека из посольства есть к нему предложение. Не выдавайте слишком много информации, только убедите его прийти. Можете сказать, что у вас имеются контакты с разведкой, если посчитаете нужным. Справитесь с задачей, старые ошибки будут забыты, и вы отправитесь домой, воткнув перо в шляпу. — Я сделаю, что смогу, — кивнул Гарри. — Сегодня я иду на ланч с Барбарой. Попытаюсь что-нибудь организовать. — Слава богу, это их последнее задание, — подумал он. хорошо. «Как жена Форсайта?» «Не уверен, что они счастливы вместе». «Она по-прежнему ничего не знает о его делах?» «Да, я совершенно убежден, что он не посвящает ее в них». «Мы беспокоились. Вдруг у вас назревает привязанность. Но вы попались на крючок к этой молочнице», — сказал Хилгарт, после чего неожиданно подмигнул Гарри, чему тот вовсе не обрадовался. Днем, по пути к центру города, Гарри размышляла о состоявшемся в посольстве разговоре. Небрежно брошенные Хилгартем слова о Гомесе и вероятный поступок Сэнди — от всего этого у Гарри стыла кровь. Они хоть понимают, что значит для нормального человека выполнять эту работу? Небольшие группы мужчин с метлами и лопатами сгребали и мели снег на улицах. Гарри поискал среди них Энрике, но тщетно. барбара предложила встретиться в кафе Хихон. Гарри этот выбор показался странным. Он знал, что она ходила туда с Берни во время гражданской войны. О нем она не упоминала. «Бедняга Берни», — подумал Гарри. По крайней мере, ему не пришлось увидеть, во что превратилась Испания. Бар был полон богатых мадридцев, которые пили кофе и жаловались на снег. В воздухе стоял влажный маслянистый запах. Гарри взял кофе с молоком, и отнес его на столик в пустом углу. Он понял, что пришел очень рано. Было время поразмыслить. Сэнди шпионы стоят друг друга. Что ж, он сведет их и отправится домой. Но к чему он вернется? Опять в Кембридж? Один? Гарри посмотрел на свое лицо в зеркале. С момента приезда в Испанию он похудел, и это ему шло. Сможет ли он увести с собой Софию? «Есть ли способ?» «Придется и Паку взять, она ведь его не оставит». «Переправить их обоих в Англию?» «А если ничего не выйдет?» Голос разума в голове тоже не молчал. «Ты спятил», — твердил он. «Вы знакомы, всего шесть недель». Бармен положил на блюдечко сдачу. Новую монету в пять песет с головой франка. Гарри снова подумал о Хилгарте, который с такой легкостью рассуждал о привлечении на свою сторону вероятного убийцы и о подкупе монархистов. Хор утверждал, будто обливался кровавым потом, пытаясь убедить их, что они говорят на одном языке. «И золотой дождь на них проливал», — подумал Гарри. «Люди вроде маэстро, которые трубят на каждом углу об испанской чести, традициях, на страже которых они где стоят, одновременно с этим берут взятки» от потенциальных врагов своей страны. Британский интерес к Испании тоже был только стратегическим. Даже если британцы выиграют войну, Испания, вероятно, останется за Франко, и они ней снова забудут. Гарри согнулся над своей чашкой. Может, будет лучше, если Гитлер вторгнется в Испанию? Даже Сэнди говорил, что режим едва держится. Вероятно, народ поднимется против немцев как поднимался против Наполеона. Но тогда Гибралтар будет потерян, и Британия еще больше ослабнет. Гарри вспомнил плакат, который видел в первый день по приезде. Немецкие и испанские солдаты приветствуют друг друга на границе. Фюрер и Каудильо — друзья навеки, победители в Европе. Ужасная мысль. Он посмотрел на свое угрюмое лицо в зеркале. Да, он сделает этот последний шаг. Попытается завербовать Сэнди. На плечо Гарри вдруг легла чья-то рука, и он вздрогнул. Рядом стояла София, одетая в свое старое черное пальто. Лицо ее раскраснелось от радости встречи с ним, понял Гарри. И на сердце у него потеплело. Она улыбнулась. — О чем ты думал? — Ни о чем. — о чем. Гарри взглянул на часы и удивился, что уже почти час дня. Она опаздывает. Позволь, я возьму тебе кофе. София на секунду замялась. Давай. Они припирались о том, что Гарри платит за все и покупает ей подарки. У меня есть деньги. Может быть, я их не заслуживаю, но они у меня есть. Почему я не могу потратить часть на тебя? Люди будут называть меня содержанкой, покраснев, ответила София. Гарри понял. София не настолько свободна, говоря ее словами от буржуазных предрассудков, как ей нравилось думать. Ты знаешь правду, и только это имеет значение. Однако София не брала денег на содержание семьи, говорила, что они справятся сами. Гарри хотел делать для Софии больше, и в то же время ее гордость импонировала ему. Он принес Софии кофе. Как Пако? Совсем притих Сегодня с ним Энрике, у него выходной. Со смерти Элены мальчика приходилось оставлять дома одного, и он сидел так почти каждый день, потому что София и Энрике работали. Выходить на улицу он соглашался только с кем-нибудь из взрослых. Ему понравились карандаши, которые ты принес, и он спрашивает, когда снова придет женщина с рыжими волосами. Она произвела на него впечатление, он называет ее доброй тетя». Мы спросим, не хочет ли она навестить мальчика. Было бы хорошо. София нахмурилась. Боюсь, Пака пустит в дом сеньору аливу Она приходит и стучит в дверь. Я велела ему не отвечать. Стук его пугает. Напоминает тот день, когда арестовали родителей. Но я опасаюсь, что когда-нибудь Пака откроет, и она заберет его. Не откроет, если боится ее. Нельзя все время оставлять его дома одного. «Да», — согласился Гарри. «Я не хочу потерять Пака», — София вздохнула. «Ты считаешь это глупо, так себя отягощать? Я знаю, Энрике иногда это приходит в голову, но он тоже полюбил Пака». «Она потеряла мать», — подумал Гарри. «Теперь боится потерять мальчика, и если меня отправят домой, это станет для нее еще одной утратой». Он нахмурился. «Что с тобой, Гарри?» «Ничего». Он поднял взгляд и увидел Барбару. Ее платок и очки были припорошены снежинками. Гарри махнул ей рукой. «Простите, я опоздала. На улице снова снег». «Никогда ничего подобного не видела», — сказала София. «Летом засуха, а теперь вот это». Гарри встал и помог Барбаре снять пальто. «Возьмем обеденное меню? Нет, послушайте». Барбара вскинула руку. «Мне очень жаль, но я не могу остаться. В два часа у меня встреча на другом конце города, а трамваи стоят. Придется идти пешком. Просто возьмите мне кофе, пожалуйста». «Хорошо», — кивнул Гарри. Гарри пристально посмотрел на Барбару и заметил в ее манере некую внутреннюю решимость. Он пошел за кофе, а когда вернулся к столику, София и Барбара оживленно беседовали. «Барбара говорит, Пака нужно показать врачу», — обратилась к нему София. «Вероятно, врач подскажет, как ему помочь. Я могу заплатить». Гарри прикусил губу, а София сдвинула брови. Не стоило ему говорить про деньги при Барбаре. «Это было бы не лишним», — сказала та. «Но я понимаю, что найти врача трудно». «Вы уже начали работать в госпитале?» — спросил ее Гарри, меняя тему. «Да, там, по крайней мере, лучше, чем в приюте. Но какие ужасные ранения!» «Все то, что пытался предотвратить Красный Крест!» Барбара вздохнула. «Ну ладно, теперь уже поздно предаваться таким мыслям!» Она взглянула на Гарри и добавила. «Может быть, я все-таки поеду домой, на Рождество? В Англию?» «Да, помните, Сэнди предложил, и потом я подумала, почему бы нет?» «Хоть вижу как там все на самом деле». «А вас пустят обратно в Испанию?» — спросила София. «Наверное, да, раз ваш муж здесь работает». Барбара замялась. «Надеюсь, что так». «Только Сэнди ей не муж», — подумал Гарри. ему вдруг пришла в голову неожиданная мысль. «В обратной ситуации ведь то же самое. Я имею в виду, если у англичанина, скажем, есть невеста в Испании...» Могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать ее в Англию. Но если они женаты, то пустят обоих. Да, — сказала Барбара. По крайней мере, так было до войны. Помню эти правила по работе в Красном Кресте. Мы переправляли беженцев из страны в страну. На мгновение она как будто унеслась мыслями далеко. Меньше пяти лет назад. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор. Все еще есть риск, что Франко объявит войну, понизив голос, сказала София. Барбара сняла запотевшие очки и протерла их носовым платком. Так ее лицо было более симпатичным, но и более уязвимым. Она осторожно помешала ложечкой кофе, потом подняла глаза на Гарри и Софию. «Вероятно, я не вернусь», — ровным голосом проговорила Барбара. «Не думаю, что нам с Энди стоит сохранять отношения». — Мне очень жаль, — сказал Гарри. — Я видел, что между вами что-то неладно. Барбара затянула сигаретой. — Я многим ему обязана. Он помог мне собраться после... после Берни. Но я не думаю, что мне и сейчас нравится та форма, которую он придал мне. Она неловко рассмеялась. — Простите, что-то я разболталась. — Просто мне совсем не с кем поговорить, понимаете? Это что-нибудь объясняет? Порой приходит время, когда нужно смотреть на вещи прямо, снимать шор с глаз. Гарри покачал головой и поглядел на Софию. Испания мне в этом помогла. Показала, что мир куда сложнее, чем я думал. Барбара пристально взглянула на него и согласилась. Он действительно сложен. Несколько мгновений все молчали. — А вы сказали ему, что не вернетесь? — спросила София. — Нет. В любом случае, ему теперь все равно. Мне нужно будет разобраться кое с какими делами, а потом я уеду на Рождество. Надеюсь. «Мне кажется, у Сэнди проблемы с бизнесом», — рискнул заикнуться Гарри. «Вам что-то известно?» — заинтересовалась Барбара. Гарри замялся. «Он собирался привлечь меня в одну из своих компаний, но ничего не вышло». «В какую компанию?» «Толком не знаю, мне почти ничего не известно «Простите, если это выглядит предательством», — сказала Барбара. «Но я наблюдала, как вы общаетесь с Сэнди. Вам ведь он на самом деле не нравится. Вы поддерживаете с ним отношения только из-за старой школьной дружбы?» «Ну, что-то в этом роде». «Странно, что ему нужно ваше одобрение», — она обратилась к Софии. Связь между мужчинами, учившимися вместе в английской частной школе. Такого в Испании нет. Она слегка истерично засмеялась. София смутилась. Гарри подумал, что Барбара на грани срыва. — Вы ведь никому об этом не скажете? Барбара закусила губу. — Извините меня. — Конечно. — Пака все время о вас спрашивает, — улыбнулась София. — Может, вы как-нибудь зайдете, повидаетесь с ним до отъезда в Англию? «С удовольствием!» Губы Барбары тоже тронула улыбка. «Спасибо. Может, мы сводим его куда-нибудь. Развлечемся». Гарри набрал в грудь воздуха и спросил. «Мне нужно поговорить с Энди о чем. В связи с этой сделкой. Вы не знаете, он сегодня у себя в конторе?» «Наверное». Барбара взглянула на часы. «О, Боже, мне пора идти. Простите, я не дала вам поесть. Плакалась тут. Простите. Все в порядке» заверил Гарри, «послушайте, позвоните мне, и мы наметим встречу с Пако. Хорошо. Приятно было увидеть вас обоих». Барбара наклонилась через стол и поцеловала Софию в щеку, как принято в Испании. Потом встала и направилась к двери, остановившись, чтобы повязать на голову платок. Гарри смотрел ей вслед, отдумал о браке. «Отважится ли он на этот прыжок?» и примет ли его София. Подробности он узнает в посольстве, но сперва ему нужно завербовать Сэнди, подарить Хилгарту перо на шляпу. Барбара открыла дверь, махнула им рукой и растворилась вихрь снежинок.